Глава сорок первая. Он медленно раскрыл газету объявления Пререченска и с вожделением принялся читать определенную рубрику. Остановившись на одном тексте, он обвел его красным фломастером. Похоже, судьба наконец-то улыбнулась ему, послав то, что нужно. А как долго он этого ждал? Впрочем, время не имело никакого значения. Он давно понял, хочешь совершить идеальное преступление, учись ждать. Первое дело он ожидал долгих 8 месяцев. Второе подвернулось уже гораздо быстрее. Он подошёл к телефонной будке, изложив в защёлке два камешка, чтобы изменить голос, дрожащими пальцами набрал указанный номер. Здравствуйте, я звоню по объявлению. Мечкий женский голос обрадованно подтвердил: "Да, я действительно отдавала его". Он склопнул слёно: "Вы действительно хороший художник? Можете сделать неплохие копии?" "Да, Извините, я не представился. Он откашлялся и повторил: "Алпатов Сергей Юрич. Но здесь вы обо мне слышали?" На том конце провода затаили дыхание. "А не уж ли вы тот самый Алпатов, возглавляющий строительную компанию Конкор?" "В моей компании вам дел ничего не придётся", строго сказал он. "У меня к вам другое предложение. Хм, кстати, как вас зовут?" "Величей манер звонившего сразило её наповал. Месина Ирина Петровна". пролепетала она. Нужно сделать копии с известных картин для моего нового загородного дома, пояснил он ей. Вы готовы к такой работе? Да, девушка чуть не задохнулась от радости. Он выдержал паузу. Вот и прекрасно. С вами сверстцом мой менеджер Иванов Пётр Денисович. Он отвезёт вас на место. Не возражаете? Конечно, восторженно воскликнулс, подсказал ему, что очередная дочка попалась в сети. До встречи. повесив трубку, он вынул из арта комишки и отправился в парк. Сразу звонить ей, представившись менеджером, казалось ему опасным. Деловые люди, считал он, ценят своё время, но не чужое. Пусть подождёт хотя бы часик. В предвкушении успеха он посетил все аттракционы, перекусил в маленькой шашлычной и вновь зашёл в телефонную будку. Э, Ирина Петровна, вас беспокоит Иванов. А вы не представляете, как я ждала вашего звонка. Это было ему на руку. Когда вы готовы приступить к работе? Ну хоть сейчас. Он усмехнулся. Можно и сейчас. Тогда следующий вопрос. Как вы относитесь к общественному транспорту? Угу, нормально. Удивлённо протянула собеседница. А почему вы спрашиваете? Моя Ольга на станции техобслуживания, пояснил он. И сегодня машина вряд ли будет готова. Однако практически до самого КТЖ шефа ходят маршрутки. Правда, придётся пешком миновать лесополосу. И я занялась: а какой день будет считаться рабочим? Если начнём сейчас, сегодняшний. Это решило её сомнения. Что мне брать с собой? Кроме мобильного, обязательно захватите цифровой фотоаппарат, трудовую и санитарную книжки и деньги. Кстати, не экономьте их. После посещения коттеджа мы зайдём в наш отдел кадров, оформим вас на работу, но ну, прежде заглянем в одно учреждение, где вам поставят печати в санкнижки. Это, естественно, стоит денег, и немало. Хм, понимаете, если проходить медосмотр путем, я все медосмотры честным путём, я всё поняла, перебила его собеседница. А когда и где мы встречаемся? Он назвал один тихий переулок в старой части города, маршрутка останавливается там по требованию. Обычно на этой остановке почти не бывало народу. Намеченная им жертва жила далеко от места встречи, и у него ещё оставалось время зайти домой и облачиться в лучшие джинсы и рубашку. Спасибо Базурину, и в его сумке оказалось 500 долларов, что позволило ему обновить гардероб. Все две кожаные куртки, к которым в своё время прицепились оперативники, ему одолжил приятель Семён. Надо же прилично выглядеть, если ты представляешься менеджером крупной компании. Критически осмотрев себя в зеркале, он остался доволен своей внешностью и поспешил на остановку. На его удивление, на девушку уже ждала его Невысокая, худенькая, довольно-таки симпатичная. Впрочем, именно такое он себе ее и представлял. — Ирина Петровна? — девушка расцвела. Несомненно, его презентабельный вид произвел на нее впечатление. — Петр Денисович? — он самый. Времени на обмен любезностями не оставалось. — Вот наша маршрутка. Поехали. Через некоторое время они вышли на остановки возле лесополосы. По этой дорожке нам придется идти с полчаса. объяснил он ей. Хозяин построил себе теремок посреди леса. Ирина пожала плечами. Хм, раз надо, идёмте. Он махнул рукой. Эх, а где моя машинка? Идти прямо по этой дороге? Она проигнорировала его слова. Да, никуда не сворачивая. Они прошли метров 800, оглядевшись по сторонам и убедившись в безлюдности этого места, а он приставил к её спине нож. В пришли. Давай сюда сумку. Она обернулась, выражения ее лица не было и тени и спуга. «Уже я думала это дальше». Сильный удар внезапно сбил его с ног. Упав на землю, он выронил нож, закричав от боли. Девушка стояла рядом. «Приехали, Славик». Из-за деревьев показались знакомые лица оперативников.